Глава тринадцатая Эмма застала королеву, сидящей на кровати, окруженной бумагами, которыми было усеяно все кругом. Мария Каролина сразу догадалась, что случилось что-то важное. — Известие о Нельсоне? — крикнула она навстречу Эмме. — Скорее, не мучи меня длинным предисловием. Скажи мне все. Эмма подошла к ней вплотную и сказала, понизив голос, — Нельсон здесь. Мария Каролина смертельно побледнела. — Здесь? «Значит, он разбит? Ведь иначе, гримили бы пушки, звонили бы колокола, он не разбит, Ваше Величество. Но если вы предоставите решение вашим министрам, если вы сами не вмешаетесь в это дело, он никогда не победит». Она вкратце рассказала королеве, в чем дело. Мария Каролина слушала с напряженным вниманием. Затем от волнения вскочила с кровати и забегала в длинном пеньюаре взад и вперед по комнате. «Что же я могу сделать?» — воскликнула она, когда Эмма кончила. «Министр правы. Мы лишимся трона, если нарушим договор. А если вы и сдержите его, то результат будет все тот же. Убийца Марии Антуанетта уже в Риме. Если Нельсон должен будет вернуться с флотом в Тулон, они нападут на Сицилию». Последнее убежище, Ваше величества Вся Италия, по милости Франции, станет единой республикой. Уж не думаете ли вы, что в этой республике найдется место для бурбонов? Разве только на пару могил? Как одна австриячка вышла из Тампля в Париже, чтобы сложить голову под ножом гильотина, так и в Неаполе ворота Викарии раскроются для другой австриячки. Викария, тюрьма в Неаполе. «Перестаньте, миледи». — крикнула королева, закрывая лицо руками. — Что вы позволяете себе? Эмма холодно поклонилась. — Я позволяю себе говорить правду, Ваше Величество, или, по крайней мере, то, что я считаю правдой. Королева гордо подняла голову. — Вы думаете, я боюсь? — Я опасаюсь лишь за судьбу детей, а за себя. Моя сестра уже доказала, что дочери Марии и Терезии умеют умирать. К делу. — Что от меня нужно? — Министры боятся посвятить Ваше Величество в судьбу Нельсона и Англии. С язвительной иронией ответила Эмма. Я же, надеюсь, лучше знаю неаполитанскую королеву. Мария Каролина не способна оставить в нужде друга, которого она сама призвала. Я прошу Ваше Величество предписать властям открыть Нельсону гавани Сицилии. Эмма сверкающим взглядом смотрела при этом на королеву и закончила свои слова жестом, указывавшим на письменный стол. И, словно повинуясь непреодолимой силе, королева, присев за стол, стала писать, в полголоса повторяя слова. Приказ коменданту Гавани Сицилии. Добрососедские принять эскадру адмирала Нельсона, снабдить водой и пищевыми припасами и помочь как в починке судов, так и во всем необходимом. Она хотела подписать приказ, но вдруг перо выпало у нее из рук. Она скомкала листок и вскочила вскрикнув. «Не могу! Не могу! Не только моя судьба, но судьба моих детей и всего народа зависит от этого. Не говорите мне про мои обязанности к Англии. Короли часто не имеют права сдерживать свои обещания. Не настаивайте более, миледи. Это невозможно». Она сделала рукой знак, отпуская Эмму, но та не ушла. Она присела к столу на место Марии Каролины и взяла чистый листок. «Время не терпит». «Не соблаговолите ли, Ваше Величество, взглянуть на то, что я пишу?» И в то время, как королева с удивлением смотрела через ее плечо, она продолжала быстро писать. «Я, Эмма, леди Гамильтон, сим признаю, что вчера, 17 июня, 1798 года я доставила английскому адмиралу, мистеру Горацио Нельсону, приказ властям Сицилии, которым ему должен был открыться вход в гавани королевства. Этот приказ я составила сама и подписала поддельной подписью королевы Марии Каролины. Все это я сделала по добровольному побуждению, без ведома и желания королевы, адмирала Нельсона или какой-либо другой особой. из любви к Отечеству, из ненависти к Франции. Мария Каролина кивнула. — Это... это... Ты знаешь, что ты делаешь? — Знаю, Ваше Величество, — ответила Эмма, спокойно кивая головой. — Я предлагаю вам в обеспечении свою голову. Я считаю это честнее, чем то, что задумали ваши министры, которые собираются совершить преступление над ничего не подозревающим человеком. В тот день, когда Нельсон будет побежден, и Франция потребует от вас указания виновного, вы покажете им эту записку и выдадите меня. Ваше Величество может быть уверена, что леди Гамильтон сумеет умереть не менее стойко, чем дочери Марии Терезии. И снова склонившись к бумаге, она прибавила подпись «Неаполь, 18 июня 1798 года, Эмма Гамильтон». «Завтрашнее число?» — удивленно спросила королева. «Зачем это?» Эмма улыбнулась так правдоподобнее. «Семнадцатого июня в волнении за Нельсона я подделала приказ. В следующую ночь я поняла одержность своего поступка, во мне заговорила совесть. На следующий день, то есть восемнадцатого, я осозналась вам во всем. Будучи возмущены, сделаны мною. Вы потребовали от меня этого письменного признания и лишили меня своей близости. Да, ваше величество». Уж придется вам подвернуть меня своей немилости, по крайней мере, до тех пор, пока Нельсон не уничтожит французский флот. Мария королина пытливо посмотрела ей в глаза. Ты веришь в него? Я верю в него, ваше величество. Так твердо, что готова умереть за свою веру. Ты любишь его, Эмма? Любишь? Лицо Эммы стало бледным, окаменелым, и она гордо ответила на взгляд королевы. Я люблю его. Теперь и Мария Каролина побледнела. Она резко отвернулась и, задыхаясь, прошлась по комнате. Вдруг она разгладила скомканный приказ, подписала его и подала Эмме. — Возьмите. — Для вашего Нельсона, — сказала она, натянутым, вымученным, почти иронически звучавшим тоном. — Разумеется, вы сообщите ему, что вы сделали для него. Горькая улыбка скользнула по лицу Эммы в то время, как она брала приказ. Он никогда не должен узнать об этом, так как никогда не согласится сознательно воспользоваться обманом. Его благодарность будет принадлежать исключительно вашему величеству. Она глубоко поклонилась и обернулась к двери. Но королева догнала ее, стала совать ей в руки ее признание. «Возьмите это тоже, миледи!» «И Мария Кролина?» Тоже не принимает участия в обманах. Эмма отвела ее руку с бумагой. Тогда Мария Каролина разразилась судорожными рыданиями, обняла Эмму, стала покрывать ее лицо поцелуями. Глубокая жалость пронизала сердце Эммы. Она ясно читала в сердце стареющей женщины. Королевой была Мария Каролина, но завидовала сопернице, что та смело принести жертву любимому. Завидовала. И любила ее в то же время за это. Когда Эмма выходила из комнаты, ее ноги задели полоску бумаги. Она подняла ее, положила на стол. Мария Каролина не протестовала. Тем временем в зале заседаний Актон закончил свою двусмысленную записку, подписал ее от имени королевы и вручил трубиджу. В этот момент вошла Эмма. Никто не заметил ее отсутствия. Капитан заторопился уходить, но Эмма попросила его обождать минуту, сказав, что хочет передать через него привет Нельсону, всего только несколько строк. Она присела за стол и написала, «Дорогой сэр, посылаю вам записку, только что полученную от королевы. Поцелуйте ее и верните мне обратно, так как я обязалась, что она не попадет в чужие руки. Вечно ваша Эмма». Она украдкой сунула в конверт приказ Марии Каролины, запечатала письмо и вручила Трубиджу, Капитан поспешно удалился. Эмма облегченно перевела дух. Дело было сделано. Затем она поехала с мужем домой. Раньше в пылу словопрений, и ей казалось, что все трудности устранены. Теперь же, спокойно подумав, он опять стал сомневаться. А вдруг комендант Гавани окажется достаточно осторожным и не захочет рискнуть на словании подписи Актона? Он хотел вернуться... снова собрать совещание. Тогда Эмма рассказала ему все — о борьбе с королевой, об окончательной победе. Только о цене промолчала она. Даже сам сэр Уильям не должен был знать правду, так как если дело дойдет до катастрофы, он будет в состоянии с головой выдать Марию Каролину, чтобы спасти ее, Эмму. Сначала Гамильтон просто языка лишился от изумления, а затем разразился многословной речью, в которой выражал свое восхищение Эммой и королевой. Но под конец он постарался замаскировать это восхищение притворным ворчанием, выразившимся в разнообразных соображениях. Эмма не должна была решаться действовать за его спиной. Разве не подумать благодаря этому, что он бездеятелен, не имеет при дворе ни малейшего влияния? Трубич должен был бы взять письмо также и от него, чтобы Нельсон видел, что английский посол знает и одобряет поступок своей жены. Эмма слушала его с затаенной улыбкой. Он был тщеславен, сердился, что не может приписать себе в глазах Нельсона эту заслугу. Она притворилась, будто удручена сказанным им, и стала просить прощения, ведь ошибку легко исправить. Пусть он сейчас напишет письмо и пошлет с ним мистера Кларка. Последний может воспользоваться быстроходной парусной лодкой, которая нагонит Трубиджа. Сэр Уильям воспользовался этой мыслью. После обеда мистер Кларк вернулся и доложил следующее. Трубидж добрался до авангара ранее его, и Нельсон перед ликующими офицерами произнес полебную речь в честь леди Гамильтон и Марии Каролины, сказав, что лишь этим двум женщинам обязаны они тем, что им теперь открыто... Дорога к славе. В своем завещании Нельсон написал: «А "Английский флот под моей командой никогда не смог бы отправиться в Египет, если бы влияние леди Гамильтон не заставило королеву отдать приказ коменданту Сиракуз об оказании помощи нашему флоту". В то время как матросы поднимали якоря, Нельсон написал леди Гамильтон ниже следующий ответ: "Моя дорогая леди Гамильтон, Записку королевы я поцеловал. Прошу вас, скажите ей, что я рассчитываю на честь сметь поцеловать также и ее ручку, если судьба будет милостива ко мне. Уверьте ее величество, что никто не желает ей счастья больше, чем я. Страдания ее семейства будут для нас в дни боя башней крепости. Не бойтесь за исход. Господь за нас». Да благословит Господь вас и сэра Уильяма. Скажите ему, что в данный момент я не имею возможности ответить на его письмо. Верный вам Горацио Нельсон. Через два дня королева сообщила эми что Бонапарт очутился перед Мальтой и принудил Иоаннитов к сдаче острова. Иоанниты — госпитальеры, члены духовно-рыцарского ордена — основанного в Палестине крестоносцами в начале XII века. В 1530-1798 годах резиденция иоанитов находилась на Мальте. Эмма передала это известие Нельсону. Он сейчас же ответил, что немедленно отправляется в путь. После этого она больше ничего не слыхала о нем. «Но должно быть гора!» Французский посланник узнал через шпионов о пребывании английского флота в Сиракузах. Он в грозной ноте потребовал от правительства отстранения всех англичан от морских должностей, отставки Актона, передачи Мессинской гавани французскому правительству, окончания процессов по государственным преступлениям, жертвы которых уже четыре года томились под тюрьмом в ожидании судебного решения. В заключении он намекнул, что знает все. Неаполь интригует с Англией против Франции. Актон и сама королева подозреваются в тайной поддержке Нельсона. Когда же Актон свалил всю вину на коменданта Гавани, посол потребовал строжайшего ограждения Гавани от доступа кого бы то ни было и выдачи виновных чиновников в цепях. Казалось, уже близился час... когда эми придется сдержать слово, чтобы спасти Марию-Каролину. Но она ничуть не страшилась этого момента и, смеясь, ободряла королеву. Чего было им бояться? Нельсон в плавании. Нельсон победит. Наконец пришла весточка и от него. Из Сиракуз. Опять из Сиракуз? Он побывал на Мальте, но за шесть дней до его прибытия французский флот двинулся далее к Египту. Нельсон кинулся преследовать его, на всех парусах примчался в Александрию, но и там не нашел никаких следов флота. Тогда он повернулся к северу, стал рыскать вдоль Сирийского берега, а оттуда направился к Малоазиатским берегам. Нигде он не встретил врага, нигде не мог получить весточку о нем. Ему не хватало фрегатов, без которых он был почти бессилен. Теперь он опять прибыл в Сиракузы, близкий к полному отчаянию. Флот нуждался в пресной воде и пищевых припасах, но комендант Гавани отказался признать силу прежнего приказа, так как с той поры получил новый, вменявший ему в обязанность строжайший нейтралитет. Нельсон был вне себя. В письме к Эмме он выражал свое возмущение двусмысленным поведением неаполитанского правительства, тогда как он думает лишь о том, чтобы отыскать и уничтожить французский флот. Через час после получения этого письма Эмма была уже у Марии Каролины. Опять просьба. Опять борьба и, наконец, опять победа. Ночью был отправлен новый тайный приказ коменданту Гавани. Через два дня пришел ответ от Нельсона, преисполненный новых надежд. Благодаря вам мы получили пищевые припасы и почерпнули от источника аритузы. Разве это не доброе предзнаменование? Нимфа-аритуза преследуемая речным богом Алфеем, переплыла на островок около Сиракуз и здесь была превращена Дианой в источник. Нельсон, говоря о добром предзнаменовании, имеет в виду именно этот миф, намекая на свою погоню за французским флотом. Как нимфа была превращена в воду, так и французский флот должен потерпеть от Нельсона такое же превращение, то есть быть уничтоженным им. «Мы отправимся в путь», — с первым же попутным ветром, и клянусь вам, что я вернусь либо украшенным лаврами, либо прикрытым кипарисом. Нельсон. Кипарис издавна служит символом траура. Прикрытый кипарисом — мертвый. На следующий день гора пригрозила отъездом. Война казалась неминуемой. Актонт, Обещал произвести следствие и отдать под суд виновных, а вместе с тем, чтобы доказать добрую волю правительства, согласился на возобновление процессов по обвинению в государственной измене. Из 2800 обвиняемых, которые уже четыре года томились без приговора по тюрьмам, большинство было оправдано, и только немногие приговорены к самым легким наказаниям. Ванни получил отставку и, преследуемый всеобщей ненавистью, скрылся в одиночестве где-то в отдаленном захолустье. Несмотря на это, гора продолжал занимать угрожающую позицию. Оправдание невинных — обязанность правительства по отношению к самому себе, но лишь наказание виновных в двукратном нарушении нейтралитета могло дать удовлетворение Франции. И, открыто напав на своего Действительного противника он потребовал отозвания сэра Уильяма. Только победа Нельсона могла принести спасение. Но это победа. Нельсон отплыл из Сираку 25 июля. Теперь был уже конец августа, а никаких известий из таинственной дали не поступало, тогда как весь мир ждал их с лихорадочным нетерпением. Враги Нельсона торжествовали, сея подлейшие слухи насчет его загадочного блуждания. Одни называли его совершенно неспособным к самостоятельному командованию моряком, другие — подкупленным французскими деньгами предателем. Оппозиция уже излила в парламенте голосом Фукса ядовитую насмешку на правительство, способное поверить, будто Бонапарта может истребить какой-то Нельсон. Только одна Эмма громко защищала его. — Разве счастье моряка — не в большей мере, чем счастье солдата, зависит от случая, от капризов судьбы. Неблагоприятный ветер мог отдалить его от цели, темная ночь могла заставить его невольно пройти под самым носом врага, буря, сломить его силу, а Нельсону еще помимо всего не хватало фрегатов. Она оставалась непоколебимой в своей вере. Но все эти тревоги измучили ее в конец. сверлящей боли в висках, в глазных впадинах не давали покоя. В затылке, в том месте, где начиналась шея, что-то кололо, словно иглами. Без всякого внешнего повода кровь часто кидалась ей в голову, заставляя ее пошатываться, так что ей приходилось поскорее садиться, чтобы не упасть. Озабоченный сэр Уильям послал за доктором Черилло. Тот осмотрел Эмму, покачал головой и повторил свое предупреждение против общения с королевой. «Почти весь двор», — Уже заразился от Марии и Каролины страшнейшей истерией Эмма долей всех противостояла болезни, но теперь и она, по его словам, начала ощущать на себе влияние заразы. Эмма недоверчиво улыбалась, приписывая резкость его выражений гневу на королеву, пытавшуюся подавить умственное движение в стране тем, что посылала несовершеннолетних мальчиков на эшафот. Разве она, Эмма, не страдала такими же припадками уже давно, еще задолго до того, как стала общаться с Марией Каролиной? Но она не смела признаться в этом врачу, не могла без опасности для себя позволить ему заглянуть в свое страдальческое темное прошлое, хотя и страстно желала, исходя из мнения опытного врача, составить себе ясное представление обо всем этом. Черилла был у нее первого сентября. Второго она опять чувствовала себя настолько здоровой, что уговорила сэра Уильяма отправиться в Помпеи, чтобы закончить начатые раскопки, а третьего... Еще рано утром Лакей подал ей письмо, врученное ему двумя английскими моряками, которые ждали в приемной. С первого же взгляда Эмма узнала почерк Нельсона. Дрожа скрыла на конверт и прочла. «Дорогая моя леди Гамильтон!» Скоро вы получите возможность осмотреть корабельные обломки Горацио Нельсона. Смеет ли он рассчитывать на снисходительный приговор? Его аварии, его отличия. Позволяю себе рекомендовать вам подателей его письма капитанов Кейпеля и Гаста. У них имеются для вас депеши, которые авось окажутся хоть немного соответствующими вашим ожиданиям. Ваш Горацио Нельсон. Повинуясь нетерпеливому жесту Эммы, лакей ввел капитанов, задыхаясь, не будучи в силах вымолвить ни слова, она встала со стула и впилась в них взором. Старший обстоятельно представил себя и своего спутника. Капитан Кейпель, миледи. Капитан Гаст. Мы явились от адмирала Нельсона из Египта, из Абукира. Абукир. Остров и мыс в дельте Нила. Около Абукира в августе 1798 года во время египетской экспедиции Наполеона английский флот разгромил французский, и армия Бонапарта оказалась отрезанной в Египте от Франции. "Победа!" крикнула Эмма. "Бога ради, скажите мне, победа?" капитан Кейпель кивнул. "Величайшая морская победа, миледи, какую только Видал когда-либо до сих пор мир. Он говорил что-то далее, но Эмма больше ничего не понимала. Вскинув руками, она беззвучно упала лицом на пол.